Глава 41 первая. Новые и старые знакомые. Утро занялось хмурое, серенькое. Оставив брызгу сладко дремать в найденной им накануне вечером пещере, Ишка прихватила берестяной туисок и отправилась за водой к протекавшей неподалеку речушке. Правда, брызг накрепко запретил ей ходить куда-либо в одиночку, но уж десять шагов туда, десять обратно она сделать может и не попасть при этом в беду. После случая в городе парень не испускал с нее глаз и даже упомянул, дескать, жуткая псина польстилась именно на Ишку, а так бы могла и мимо пройти. Шмыгая носом, Ишка набрала воды в ту и сок, потом заметила куст с крупными красными ягодами, аппетитными на вид. Интересно, съедобные они или нет? Решив посмотреть ближе, она шагнула... Скрытый в густой зелене обрыв был почти отвесным, с отчаянным криком пролетев через колючие заросли. Вещанка зацепилась воротником вышитой курточки за острый выступ и повисла сушеной рыбкой на веревочке. Скосив глаза вниз, она увидела россыпь черных камней внизу. Если не разобьется, переломает себе все кости, а потом ее найдет брызг и точно добьет собственноручно. Подтянуться наверх тоже не получалось, камни под руками осыпались вниз — Ишка жалобно всхлипнула, курточку уже трещала от напряжения. «Помочь тебе, красная девица!» Послышался над ухом веселый голос. С надеждой взглянув наверх, Ишка увидела лукавые зеленые глаза и длинную косищу. Аж завидно стало. Зеленоглазая протянула руку и рывком вздернула вещанку наверх. «Как же ты так? Неосторожно!» Она отряхнула перепуганную девушку, приветливо улыбнулась. Меня живушкой кличут. Иду себе мимо грибочков к обеду нас собирать. Слышу, будто плачет кто. Это хорошо, я ученый. Могу живого человека от призрака по голосу отличить. А так бы и близко не подошла. — Спасибо, славная живушка. Старательно выговорила по-словенски Ишка и даже поклонилась. — Смелая ты. А меня Ишкой звать. — Ты тоже не из робких. Раз по лесу одна гуляешь, — засмеялась живушка. — Засмеялась живушка. Или от своих отбилась?» Ответить Ишка не успела. На поляну вышел громадный волк серовато-бурой шерстью. Она пискнула со страху. «Не бойся, хороший не тронет!» Засмеялась статная красавица и похлопала волка по плечу. Тот довольно заурчал, снисходительно глядя на дрожащую девчонку. Но в следующий миг его тело напряглось, шерсть стала дыбом, а из горла вырвался низкий угрожающий вой. Чёрный пёс стрелой вылетел на поляну, встал между Ишкой и огромным волком. Глаза пылали отчаянной решимостью, нос сморщился, обнажая длинные острые клыки. Живушка вздрогнула, шагнула назад за Бурова. Оба зверя с лютой ненавистью смотрели друг на друга, и в скрещенных клинками взглядах читалось обещание смерти». Бурый не утерпел, первым прыгнул вперед, прижимая брыську к земле. Тот извернулся ужом и впился зубами в переднюю лапу, чуть выше старого, плохо зажившего следа от укуса. Волк взвыл и, ухватив черного зубами, швырнул о дерево. Потом бросился на оглушенного врага, собираясь добить, пока не очнулся. «Стой! Не трожь его! Не трожь! Пошел вон!» Ишка храбро стояла перед вздыбившимся волком и сжимала в руке колючую ветку. Этой же веткой она хлестала Бурова по носу, заставив отпрянуть. «Пошел, уходи!» — повторила она уже на своем родном языке. «Убирайся!» Брыська за ее спиной зло заворчал, с трудом поднялся на лапы, толкнул девчонку мордой в спину. «Уходи, мол, нет, он тебя убьет!» Девчонка сердито топнула ногой в кожаном башмачке. «Беги, а я его отвлеку!» Волк склонил голову на бок, любопытно разглядывая отважную малявку с веткой — Потом перевёл взгляд на чёрного и снова угрожающе завыл. «Чушь! Назад!» Неожиданно вмешалась высокая красавица и, подойдя ближе, обняла волка за шею. «Это её собака, понимаешь?» «И вовсе он не собака!» обиделась сишка тоже ласково поглаживая друга по плечу. Тот сердито посмотрел на неё, но потом лизнул в шею. «А кто же?» Удивилась живушка, приглядываясь к чёрному псу. Он смутно напоминал ей тех чернохвостых тварей, некогда хозяйничавших в хорошейке. А еще не так давно на них с чужим напали точно такие же. Но они все были рыжие и в черных пятнах, а этот чистый уголек. Вместо ответа чужак поднялся на ноги и, прижимая к себе похожие на сердитого воробушка девчонку, улыбнулся. — Меня брыськой кличут, а эту храбрую дурочку и штарви. уйти живыми дадите, али как? Девчонки растерянно переглянулись. Пока травяной отвар кипел в котелке, источая пряный запах мёда и цветов, четверо сидели вокруг костра. Каждому было что поведать, судьба у девчонок оказалась очень похожей. На родную деревню Иштарви, как и на поселение Живушки, однажды напал разбойничий отряд. Деревню разорили, жителей перебили или взяли в рабство, уходя, сожгли все напрочь. И Штарве не повезло, будучи очень хорошенькой, она все же не тянула на первую красавицу села. Поэтому ее не сочли особо ценным товаром. Несчастная девушка переходила из рук в руки, пока не случился злополучный шторм, вдребезги разбивший тугорский корабль. Живушка тоже поведала о сожженной дотла хорошейке, своем спасении из рук бандитов, упомянула и рыжего разбойника, лишившего жизни добрую тетушку Ветлу. Стишком его кликали. Вспомнила девушка. Ещё улыбка такая, щербатая. Брыська неожиданно вздрогнул. В глазах зажглись жёлтые звериные огоньки. Но это заметил только Чушь, внимательно наблюдавший за кровным врагом. Потом живо рассказала о странном видении, явившемся им с Чужим после драки с чернохвостами и жутком существе, будто целиком сплетённом из древесной коры. Он говорил, мир еще не поздно вернуть на круги своя, припомнила живо, но я не поняла, как это. Внезапно чушь скачал на лапы и глухо, страшно зарычал. Брысько последовал его примеру, вмиг сменив и поставь на звериную. На полянку неторопливо один за другим выходили худые волки с пятнистыми шкурами. Их было не меньше трех десятков, желтые глаза горели злыми огоньками. Девчонки в страхе прижались друг к другу а неподалеку возле большой березы стоял, прислонивший спиной к стволу, рыжий паренек.